23 июля. Понедельник. Утром 23 июля Молотов встретился наедине с Бернсом, чтобы начать обсуждение репарационного вопроса. Госсекретарь выразил недовольство тем, что поляки уже торговали углем, добываемым ими в советской зоне Германии. «Хочу предложить, чтобы русские изымали репарации своей зоны, так же, как англичане, американцы и французы будут изымать репарации своих зон». «В этом случае Германия не будет рассматриваться как экономическое целое», – возразил Молотов. «При решении всех других вопросов, как то валютных и транспортных, Германия будет рассматриваться как экономическое целое». Молотов не согласился. В тот день он председательствовал на формальной встрече министров иностранных дел и передал коллегам советские предложения о репарации из Германии и об авансовых поставках из Германии в счет репараций. Вечером Молотов доложил о работе министров главам государств, предложил повестку дня — Турция, Кёнигсберг, Сирия и Ливан, Иран. Согласие министра достигли только по одному вопросу о Кёнигсберге. Труман начал с изложения американской позиции в отношении Черноморских проливов и международных внутренних водных путей вообще. «Мы считаем, что конвенция Монтро — «Должна быть пересмотрена. Мы думаем, что черноморские проливы должны стать свободным водным путем, открытым для всего мира, и право свободного прохода через проливы для всех судов должно быть гарантировано всеми нами. Я полагаю, что мы в значительной мере поможем достижению этой цели, если установим и гарантируем, что все водные пути сообщения будут свободны для всех наций». «Например, какие?» – ехидно поинтересовался Сталин. «У меня есть предложение относительно свободы путей сообщения. Я думаю, что мы должны постараться добиться такого положения, при котором Россия, Англия и все другие государства получат свободный доступ ко всем морям мира». Вот это предложение. Трумэн протянул свой проект предложения и предложил. «Я думаю, что такая же процедура должна быть применена к Кильскому каналу, и в том же духе должна быть изменена конвенция в Монтрео. Таким образом, у нас будет свободный обмен в этих районах». «Я энергично поддерживаю предложение относительно исправления конвенции Монтрё для того, чтобы обеспечить Советской России свободный и беспрепятственный проход через проливы ее торгового и военного флота как в мирное, так и в военное время», — поспешил заверить Черчилль. Сталин чуил подвох за версту, а потому ответил. «Нужно вчитаться в предложение президента. На слух тут не все поймешь. Может быть, пока перейдем к другим вопросам?» Председательствующий согласился. Следующий вопрос в повестке дня о передаче из Советскому Союзу района Кёнигсберга в Восточной Пруссии. Советский документ по этому вопросу был передан вчера. Сталин был краток. Президент Рузвельт и господин Черчилль еще на Тегеранской конференции дали свое согласие на этот счет. Этот вопрос был согласован между нами. Мы бы хотели, чтобы эта договоренность была подтверждена на данной конференции. «В принципе, я согласен», — подтвердил американское обязательство Труман. «Я только прошу дать мне возможность изучить условия, но я уверен, что никаких возражений с нашей стороны не будет. Я согласен с тем, что Россия должна получить определенные районы этой территории». «Хорошо», — только и сказал Сталин. Генералиссимус совершенно правильно отметил, что вопрос этот был поднят еще в Тегеране, а потом мы обсудили его снова в октябре 1944 года, — подтвердил Черчилль. 15 декабря 1944 года я выступил по этому поводу в парламенте. Я разъяснил, что британское правительство симпатизирует с советской точки зрения. Единственный вопрос, который возникает, это юридическая сторона передачи этого района. Советский проект, который здесь представлен, как будто требует, чтобы мы признали, что восточной Пруссии больше не существует и что район Кёнигсберга не находится под контролем Союзного контрольного совета в Германии. Что касается британского правительства, то мы поддерживаем желание советского правительства включить эту территорию в состав Советского Союза. Я это заявляю в принципе. Мы, конечно, еще не рассмотрели точную линию по карте, но я еще раз заверяю советское правительство о нашей постоянной поддержке русской позиции в этой части света. «Мы большего и не предлагаем», — заметил Сталин, — «которому большего и не нужно было». «Для нас достаточно, если американское правительство и правительство Великобритании в принципе одобряют это предложение». «Согласен», — заявил Черчилль. «Согласен», — подтвердил Труман. «Таким образом мы, в принципе, соглашаемся с проектом предложения советской делегации». Так решился важнейший для нас вопрос о включении в состав СССР Кёнигсберга. Так внешне просто возникла нынешняя Калининградская область. По следующему вопросу о Сирии и Ливане слово сразу взял Черчилль, и последовал его длинный монолог. «В настоящее время время поддержания порядка и мира в Сирии и Ливане целиком упало на наши плечи. Мы сообщили Деголю, что как только Франция заключит договор с Сирией и Ливаном, который будет удовлетворительным для этих стран, мы немедленно отведем наши войска». Если бы мы сейчас отвели наши войска, то последовала бы резня французских граждан и небольшого количества французских войск, которые там находятся. Мы не хотели бы, чтобы это случилось, так как это вызвало бы большое беспокойство среди арабов, а это нарушило бы, может быть, мир и спокойствие в Саудовской Аравии и Ираке. Я надеюсь, что мы достигнем, если не соглашение, то урегулирование этого вопроса с французами, которое гарантировало бы независимость Сирии и Ливана и обеспечило бы Франции некоторое признание ее культурных и коммерческих интересов. Ввиду того, что этот вопрос касается только Франции и нас, а также, конечно, Сирии и Ливана, мы не приветствуем предложение о созыве конференции, в которой участвовали бы наряду с Великобританией и Францией, США и Советский Союз и приняли бы совместное решение. Конечно, если бы США захотели занять наше место, то мы бы только приветствовали это». «Нет, спасибо», — развеселил участников конференции Труман. «Мы считаем, что ни одному государству не должны быть предоставлены преимущества в этих районах. Мы считаем также, что Франция не должна иметь никаких специальных преимуществ перед другими государствами». Сталин задал уточняющий вопрос. «Я так понял, что США не признают никаких преимуществ Франции в Сирии и Ливане. «Да», — подтвердил Трумэн. «Наша позиция такова, что мы желали бы, чтобы Франция имела там преимущество, потому что мы обещали ей это, когда наше государство было слабо, и мы должны были воевать там с немцами», — туман обозначил свою позицию Черчилль. Заставив партнеров говорить о чем-то неприятном для них, Сталин удовлетворил свое любопытство. «Русская делегация благодарит господина Черчилля за информацию и снимает свое предложение». «Я благодарен генералиссимусу», — произнес премьер-министр. «Я тоже благодарен», — сказал президент. «Переходим к следующему вопросу об Иране. У мистера Черчилля имеется предложение по этому вопросу. Мы передали делегациям документ по этому вопросу и были бы рады узнать, какова позиция великих держав». Труман заявил. «Что касается нас, мы уже давно были готовы отвезти наши войска из Ирана, но у нас есть там большое количество различных материалов, которые мы хотим использовать для ведения войны на Тихом океане». «Русская делегация считает, что Тагеран, во всяком случае, можно было бы освободить», осторожно, — осторожно предложил Сталин. Черчилль предложил немедленно отвести войска из Тагерана, а вопрос о дальнейшем выводе войск обсудить в сентябре на Совете министров иностранных дел. «Не возражаю», — заметил Сталин. Труман обозначил позицию. «Мы будем продолжать отводить наши войска из Ирана, потому что там есть войска, которые нам понадобятся на Тихом океане». «Это, конечно, ваше право», — отметил Сталин. «Мы со своей стороны обещаем, что никаких действий против Ирана со стороны наших войск не будет предпринято». Тут Черчилль поднял вопрос, который назвал процедурным. Он касался приближавшегося дня подведения итогов парламентских выборов в Великобритании. «Мистеру-президенту и генералиссимусу должно быть известно, что мистер Этли и я заинтересованы посетить Лондон в четверг на этой неделе». Слова эти были встречены смехом. «Поэтому нам придется выехать отсюда в среду 25 июля вместе с министром иностранных дел. Но мы вернемся к вечернему заседанию 27 июля, или только некоторые из нас вернутся». Снова смех. «Поэтому нельзя ли в среду устроить заседание утром?» «Хорошо». — ответил Сталин. — Можно, — согласился Труман. Черчилль предложил, чтобы министры иностранных дел продолжали встречаться, как обычно, только в отсутствии Идена его заменят Кадагом. — Хорошо, — вновь отозвался Сталин. «Затем заседание было закрыто», — вспоминал Труман, «И в 8 часов вечера я вместе с госсекретарем Бирнсом и адмиралом Лиги отправился в резиденцию Черчилля, где мы присутствовали на государственном обеде, устроенном премьер-министром в честь генералиссимуса Сталина и меня». Черчилль хорошо запомнил свой последний банкет в Поцдаме. «Я решил устроить большой прием, пригласив основных командующих, так же, как и делегатов. Я посадил президента по правую руку от себя, а Сталина по левую». Произносилось много речей, и Сталин, даже не позаботившись, чтобы все официанты вышли из комнаты, предложил провести нашу следующую встречу в Токио. До разнообразия мы время от времени менялись местами, и президент сейчас сидел напротив меня. Я имел еще одну весьма дружескую беседу со Сталином, который был в наилучшем настроении и, видимо, не подозревал о той важнейшей информации относительно новой бомбы, которую сообщил мне президент. Он с энтузиазмом говорил о вступлении русских в войну против Японии и, видимо, предвидел еще много месяцев войны, которую Россия будет вести во все больших масштабах, ограничиваемых лишь пропускной способностью Транссибирской железной дороги. Затем произошло нечто необычайное. Мой могущественный гость поднялся со своего места и с меню в руках стал обходить присутствующих и собирать у многих из них автографы. Мне никогда и в голову не приходило, что я могу его увидеть в роли любителя автографов. Когда он подошел ко мне, я написал свое имя по его просьбе, и мы, взглянув друг на друга, рассмеялись. Глаза Сталина светились весельем и добродушием. Советские представители всегда пили на банкетах из крошечных рюмок, а Сталин никогда не изменял этому обычаю. Но сейчас мне захотелось заставить его отойти от этого обычая. Поэтому я наполнил два небольших бокала коньяком для него и для себя». Я многозначительно взглянул на него. Мы одним духом осушили бокалы и одобрительно посмотрели друг на друга. После непродолжительного молчания Сталин сказал, «Если вы сочтете невозможным дать нам укрепленную позицию в мраморном море, может, мы могли бы иметь базу в ДД Агаче? На это я ответил лишь, «Я всегда буду поддерживать стремление России иметь свободу на морях в течение всего года». Жуков запомнил другой эпизод с того банкета. Троман предложил первый тост за верховного главнокомандующего вооруженными силами Советского Союза Сталина. В свою очередь Сталин предложил тост за Черчилля. Совершенно неожиданно Черчилль предложил тост за меня. Мне ничего не оставалось, как предложить свой ответный тост. Благодаря Черчилля за проявленную ко мне любезность я машинально назвал его товарищем. Тут же заметил недоуменные взгляды Сталина и Молотова — У меня получилась пауза, которая, как мне показалось, длилась больше, чем следует. Импровизируя, я предложил тост за товарищей по оружию. На другой день, когда я был у Сталина, он и все присутствовавшие смеялись над тем, как быстро я приобрел товарища в лице Черчилля. Напряженный дипломатический турк на конференции еще перемежался юмористическими мизансценами, свойственными неформальному общению лидеров Большой Тройки в годы войны. Несколько таких застольных эпизодов занес в свой подсдамский дневник Джозеф Дэвис. Черчилль рассказывал о своем сравнительно недавнем разговоре с командующим армией Краевой генералом Андерсом, который сформулировал задачи своих войск следующим образом. Сперва уничтожить германскую армию, а затем разгромить русскую армию. Премьер-министр со смехом воспроизвел свой ответ Андерсу. «Да, генерал, судя по всему, вы наметили для себя долгую и бурную военную карьеру». Дэвис зафиксировал, что засмеяли все, кроме Сталина, который сначала выглядел довольно хмуро, как будто не поняв юмора, затем сказал что-то о романтизме поляков и, наконец, присоединился к общему смеху. Поздним вечером 23 июля Оппенгеймер встретился с генералом Фарреллом и его порученцем подполковником Джоном Ф. Мойнаханом, которые готовили рейд на Хиросиму с острова Тиньян. После испытания ядерной бомбы ученые, участвовавшие в Манхэттенском проекте, хорошо понимали. То, что они между собой называли «штучкой», превратилось в оружие, и им уже распоряжались военные. Секретарь Опенгеймера Энн Уилсон запомнила ряд встреч ее шефа с армейскими офицерами. Они выбирали цели. Оппенгеймер был знаком со списком целей для атомной атаки, это знание действовало на него угнетающе. В этот двухнедельный период Роберт был тих и задумчив. Отчасти потому, что знал о предстоящих событиях, отчасти потому, что понимал их значение, — вспоминала Уилсон. Нервно расхаживая по кабинету и не вынимая сигарету изо рта, Апенгеймер настаивал на строгом соблюдении инструкций по доставке бомбы к цели. Мойнохан, бывший газетчик, через год опишет их бдение. «Не разрешайте сбрасывать бомбу сквозь тучи или облачность», — сказал Апенгеймер. Он был настойчив, взвинчен, говорил на нервах. «Цель должна быть видна. По радару не сбрасывать, только визуально». Длинные шаги, ступни смотрят врозь, новый сигарет. «Разумеется, сброс можно контролировать по радару, но он должен быть зрячим». Опять длинные шаги. «Если сбрасывать ночью, то только при свете луны. Так лучше всего. Главное, чтобы не в дождь или туман. Нельзя, чтобы взрыв произошел слишком высоко. Заданный показатель самый подходящий». «Не набирайте большую высоту, иначе цель мало пострадает». Оппенгеймер в тот момент был уверен, что Труман уже проинформировал Сталина о бомбе и планах ее применения против Японии. Во всяком случае, Ваневер Буш уверил Оппенгеймера, что Временный комитет Стимсона единогласно утвердил рекомендации информировать русских о бомбе и планах ее использования. Оппенгеймер всерьез полагал, что вопрос о бомбе сейчас откровенно обсуждает в подздаме «Большая Тройка». Если бы он знал, как она обсуждала вопрос о ядерном оружии, то пришел бы в ужас.